Глава 19. Истерли Холл. Ноябрь 1937 года. Наступил ноябрь, а от Джеймса так и не было писем. Значит, он остается в Испании и сражается, а не изучает классическую литературу, пробормотала себе под нос Брайди, дожидаясь своей очереди месить тесто для рождественского пирога. Ее мать подняла глаза от терки, на которой она натирала апельсиновую цедру, чтобы приготовить дикую утку с апельсинами для сегодняшнего меню. — Занимайся пирогами. Больше ты ничего сейчас не можешь сделать. — Но он сказал, что даст о себе знать, — возразила Брайди. — Если они могли попасть в Испанию, то и письма могут оттуда приходить. Я бы заставила его вернуться. — Хватит. Не будем начинать все сначала, прервала ее мать. Как бы там ни было, мы сверх согласны с его точкой зрения и с твоей тоже, что все должны что-то делать, так что мы уже написали в газеты в раздел, где публикуют письма читателей, причем во все, само собой, разумеется, их не опубликовали. Вер, загадав желание, бросила месить тесто. Костяшки пальцев, сжимающих ложку, побелели от напряжения. Миссис Мур забрала у нее ложку, в свою очередь помешала тесто и передала ее Брайди. «Загадай самое лучшее желание, девчушка!» Брайди загадала двойное желание. Одно, чтобы Джеймс не оказался в опасности, другое, чтобы Тим благополучно вернулся к ним. Она вынула ложку из теста, несколько капель упали обратно в миску. Она тихо сказала. «Я загадала два. Теперь их сила ослабеет». Ее охватила паника. Ложку взяла Грейси и тоже начала мешать. «Не тревожься, Брайди. Я сделала то же самое». Она передала ложку Мейзи, жене Марта. Мейзи была беременна, первенцем, и быстро уставала. Она уже не была молоденькой, как отмечала Матрона. Мать рассмеялась... Но смех ее был невеселым. Как они посмеют ослабнуть, когда полчище чудовищ взялось со страшной силой миссии теста? Потти постоянно звонит и докладывает обо всех новостях, какие только ему удается выудить из своих феноменальных контактов. Подождем. Наше желание не может не исполниться. В кабинете Ричарда, расположенном дальше по коридору, собрались мужчины. Он сам, Джек, Март, Чарли и Аберон. Сидели вокруг его стола и ждали, когда зазвонит телефон. Потти сказал, что к трем часам он позвонит и сообщит все новости о Джеймсе, которые только удастся разузнать. Телефон зазвонил ровно в три. Ричард, побледнев, взял трубку. На лбу у него выступили капельки пота. — Привет, Потти! Голос полковника, как всегда, звучал неимоверно громко, и Ричард, поморщившись, отвел трубку подальше от уха. «Дружище, я рыл ходы, как настоящий хомяк, если хомяки роются. Есть хорошая новость, хотя и малость дежавю. Понятно, куда я клоню?» Ричард стряхнул головой, как будто желая привести мысли в порядок, и остальные последовали его примеру. Интересно, — подумал он, — каким образом Потти ухитряется так долго подвязаться в военной среде, когда он все время вроде бы проводит, насколько ему, Ричарду известно, околачиваясь в своих многочисленных клубах? Ну ладно, может быть, именно там околачиваются и все его контакты? Не совсем улавливаю твою мысль, Потти. Не мог бы ты пролить свет на ее смысл, черт? И почему он всегда так витиевато выражается, когда говорит с Потти? — Пролить свет, — загремел Потти. Ричард опять поморщился и отвел трубку еще дальше от уха. — Безусловно, могу. Наш дорогуша в плену. Его держат дивные и прелестные люди, отборные части из брода Франка. Все переглянулись. Почему-то они все это время надеялись, что Джеймс уже на пути домой. Ричард взглянул на Аберона. «Что же делать?» Едва слышно пробормотал он. Аберон покачал головой. «Не знаю». Потти рявкнул. «Ничего тут нельзя сделать, старина!» Ричард опять тряхнул головой, стараясь заставить себя думать. Отчаяние мешало соображать. В голове его крутились рассказы Эстреллы о том, как пленных морили голодом, били и убивали. Она сама несколько раз была свидетельницей происходящего. В этот момент в кабинет зашли женщины. — Мы услышали, что звонит телефон, — сказала Вера, подходя к Ричарду. — Одну секунду, Потти, хорошо. Ричард зажал рукой трубку. Он в плену. Но Потти ничего не может сделать. Он только предоставил нам информацию, что, конечно, очень любезно с его стороны. Брайди пристально смотрела на него и вдруг подскочила и вырвала у него трубку. — Дядя Потти, у вас же есть Бауэр! Он не может что-нибудь сделать. Голос Потти теперь звучал очень тихо. Он произнес, — Я полагаю, это Брайди значит так, юная леди. У меня нет Гера Бауэра, как вы изволили выразиться. Он уже оказал большую любезность, что помог вам, когда я понял, что он собирается встретиться с нашим общим деловым знакомым. — В действительности я с ним шапошно знаком. Повторяю, я едва знаю этого человека. Вы поняли? А теперь, если не возражаете, передайте, пожалуйста, трубку вашему дяде. Голос его зазвучал на полную мощность, когда он заговорил с Ричардом, и все могли его слышать. — Повторяю, я ничего не могу сделать. Но было бы лучше для парнишки, если бы кто-то смог. Непростые вещи там происходят, с обеих сторон, надо признать. У вас есть кое-кто, тем не менее, кто мог бы помочь, кое-кто с контактами в Берлине, достаточными, чтобы благополучно выдернуть его оттуда. Возможно, вам следует попросить этого кого-то. Я имею в виду, разумеется, юного Тима. А теперь я должен бежать. У меня полно дел». — Надо увидеться с людьми, а потом меня ждет одно миленькое собрание в паддинг-клубе. В трубке послышался щелчок. Ричард положил трубку. Через секунду он поднял глаза на жену, а потом перевел горящий взгляд на Грейси и Джека. Март, Чарли и Аберон придвинулись к Джеку. Март запротестовал. — Ричард, ты знаешь, как все трудно. Я был тогда в клубе, он даже не приехал. Когда Джек позвонил ему и рассказал, что скакун умер и что мы будем на поле, и он нам нужен. А он ничего не сделал. Джек протянул руку к Грейси. Она подошла и встала рядом с ним. — Может быть, нужно еще раз попробовать? — произнесла она дрожащим голосом. — ведь ведь о Джеймсе. Мария и Стрел рассказывали о таких случаях. Брайди метнулась к двери. Ей стало так жарко, что казалось, она вот-вот расплавится. «Лучше уйти». Она нажала на ручку двери, но мать жестом остановила ее. «Брайди, солнышко, не волнуйся, мы и найдем решение». Но Брайди смотрела не на нее, а на Грейси, по-прежнему стоявшую рядом с Джеком. Все слишком далеко зашло. И Брайди проговорила. Я не знала тогда, что Тим отозвался, когда ему сообщили. Он приехал, понимаете?» Он был на дороге, на мотоцикле, когда скакун умер. Я думала, он приехал, чтобы снова сделать что-нибудь гадкое, жесткое. Я сказала ему, что его тут не хотят видеть и что он должен уехать и перестать изливать свой яд, потому что и без него всем плохо. Наступило молчание. Брайди ждала. «О, пожалуйста, ну, пожалуйста, не заставляйте меня снова говорить это». Мысленно умоляла она, пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Я достаточно сама себя ненавижу, сильнее всех собравшихся в этой комнате. Грейси повернулась к ней. Джек протянул руку, но она вырвалась, оттолкнув Эви, бросилась к Брайде. И прежде чем он успел ее остановить, ударила ее на отмашь по щеке. В следующий момент он уже оттаскивал жену от племянницы, а аберрон встал между ней и Брайде. Вытянув вперед руку, он смотрел на Грейси, но говорил с Брайди. — Брайди, ты сожалеешь об этом? Из носа у нее текла кровь. — Да, сожалею, конечно, — отец сказал. — А ты когда-нибудь рассказывала дяде Джеку и тете Грейс, что Тим ударил тебя тогда на Олд Бёрдс Филд и сломал тебе ребра? Ты когда-либо рассказывала об этом кому-нибудь? Она покачала головой. — Нет. Джеймс там был, и мы никому ничего не говорили. Джек замер с потрясенным видом, а Грейси, рыдая, запричитала. Прайди, почему же ты нам не сказала? Ну, потому что, во-первых, он не был сам собой. Я хочу сказать, не думаю, что он понимал, но потом я увидела, как он доволен. Он наслаждался этим, и как я могла кому-то все это рассказать? Но... В тот день, когда Скакун умер, у него было совсем другое лицо. Я должна была это заметить, но я не заметила. У меня перед глазами стояло то лицо, которое было, когда он ударил меня, и я не сомневалась, что он поведет себя с вами мерзко. Уже достаточно было того, что Скакун мертв. Нельзя, чтобы еще что-то плохое случилось. Простите меня, я хотела сказать вам, но струсила. Отец возразил, «Ты вовсе не струсила. Это я подвел тебя». «Потому, как ты ходила, я видел, что с тобой что-то не так, и я счел себя обязанным задать несколько общих вопросов о стычке на Олд Бёрдсфилд, но не более того». Эви теперь была рядом с Брайди. Она вывела дочь из кабинета, но Грейси с другими женщинами последовали за ними. Грейси обняла ее, бедная Брайди. Давай мы приведем тебя в порядок. Я очень, очень сожалею обо всем, что произошло. Ну, как он мог? А как могла я? Что же это происходит? Вот о чем я думаю, с миром, с ним и теперь уже и со мной. Когда же, наконец, все это закончится? Хотя нос ломила от боли, Брайди почувствовала, как темная завеса начала подниматься. Джеймс в плену, не мертв. Джек поговорит с Тимом, и, может быть, все они смогут снова подружиться. Ничего, если он не сумеет помочь. Если он все тот же прежний Тим, он, по крайней мере, постарается. Она сказала, я не сомневаюсь, что он жалел об этом, когда приехал, потому что теперь я понимаю его и понимаю себя, когда я вернулась из Арли. И мне так жаль всех и так жаль Тима. Мне очень нужно сказать ему об этом. Март, Чарли и Аберон пошли вместе с Джеком по направлению к крытой тренировочной площадке. дол, пронизывающий восточный ветер, и они подняли воротники. Аберон подумал, что должно быть волны Фордингтони сейчас на славу. — Что мы можем предпринять Джеку? — негромко спросил Аберон, когда они вошли в конюшни. — Ветра больше не было и они стали смотреть, как Клайф проверяет способности Мари Голд. «Ничего, приятель», — ответил Джек. «Это все должен был сделать я, и причем давно. Но после смерти Скакуна и отъезда мальчика мы с Грейси решили, что он должен решать сам. Нам было чертовски тяжело. Сейчас пришло время разобраться во всем этом. Мой сын приезжал ради Скакуна и был выгнан. Тут на самом-то деле нет ничьей вины». А то, что он ударил Брайди, этому нет прощения. «А вы знаете, ребята, что он больше не ходит на эти сборища британских фашистов в Холтене?» Я проверял. Март отозвался. «Это ничего не значит. Он может быть членом союза в Ньюкасле. Интересно, он по-прежнему в любви и дружбе с Милли и Хейне? С одной стороны, надеюсь, что нет, но сейчас такой момент, что я, черт возьми, надеюсь, что да». — Ну, чтобы я там ни говорил, Брайди не должна была его прогонять. Голос Аберона звучал устал. — Тоже мне, мировой жандарм. Джек ковырял песок носком ботинка. Все трое стояли, прислонившись к деревянной стенке конюшни. Она защищала нас и одновременно лупила по всем головам без разбора, как это частенько делают Форбсы и Брамтоны. Чарли засунул руки в карманы и слегка присвистнул во время короткого молчания, а затем сказал «Ага, теперь я ясно вижу. Это все чертовы Форбсы и Брамтоны виноваты Поэтому я думаю, что вы все должны взять по березовому пруту и как следует отстигать себя». Аберон тихонько засмеялся, глядя, как Клайв коленями заставляет Мари Голд идти задним ходом. Кобыла быстро обучается, особенно теперь, когда вернулась Брайди. Он со вздохом сказал, «Я думаю, что все-таки Брайди теперь поступает не так опрометчиво и, скорее всего, не устроит твоему парню разнос. Ей семнадцать, и она, похоже, поумнела, как и любой другой, после того, как столько раз рухнулась небес на землю. Видишь ли, Джек, я...» Любуюсь ею, черт возьми, и, как ни странно, восхищаюсь смелостью Тима открыто выступать в поддержку выбранной им политики. Ну что ж, размышлял Аберон, кто-то же должен сказать что-нибудь хорошее о Тиме. Мариголд теперь уверенно шла рысью. При такой походке корпус у лошади двигается очень незначительно. — Будет отличной лошадью для пациентов с травмами, — заметил Аберон. Джек кивнул с озабоченным видом и какое-то время все четверо молчали. Потом Март повторил свой вопрос. — Так как же мы можем помочь Джека? Клайв спрыгнул с лошади и направился к ним. Аберон порылся в карманах в поисках морковки, которую всегда носил с собой. — Она — осмотрительная и разумная лошадь, — сказал Чарли, когда Мари Голд фыркнула и взяла морковку, обдав им руку теплым дыханием. — Ага, — согласился Клайв, — ваша Брайди... Хорошо над ней поработала. Умница девушка и всегда такой была. Уверен, вы все по-любому гордитесь ею. Вот что я хотел сказать. В голосе его прозвучал вызов, и он обвел взглядом всех их по очереди. Они отделились от стенки и чуть не салютовали, когда он проходил мимо них, а потом их мылялись, глядя друг на друга. — Вот такие дела! — засмеялся Март. — Что правда, то правда, — согласился Джек. А теперь и моему сыну тоже есть чем заниматься.